Глава 19. Новая информация, которую я узнал, слегка омрачила радость от победы над волной серых. Было такое ощущение, что мое появление в Империи стало последней каплей чего-то. Трандец взрывоопасного в этом бурлящем котле. И все странное, что могло случиться, стало происходить. Как пошутила Анна кто-то залез в запасы к Новому году и решил их открыть раньше времени. Скверно. Что будет дальше? Может окажется, что здесь не только Рой, но, скажем, и ноугарцы вместе с инсектоидами также пожаловали. И все это будет приправлено тремя союзными конгломератами орданцев. Воспоминание об орданцах заставило меня покачать головой. Есть вещи, которых не может быть. На это тот самый момент, когда по воле случая произошло такое событие. арданцы, как они себя называют, это три мира под управлением высшего совета этой страны. А раньше это было три мира, которых вообще ничего не связывало, кроме общего мировоззрения. И считали, что все во Вселенной стоит предать смерти. Они так и поступали. Все их жители были похожи на мертвецов, хотя по факту были живыми. Но можно ли называть живыми тех, кто не умеет радоваться жизни? не зная, что такое любовь и смех. Они были полностью лишены любых эмоций и ощущений. Оторви Орданцу голову, и он пробежит еще пять метров, чтобы убиться от тебя в тщетной попытке сожрать твой мозг. При всем этом они несли в мир свою веру через войны и завоевания. Однажды три правителя встретились и договорились между собой объединиться. Они понимали, что в одной империи не может быть сразу три правителя. Когда они прикинули, кто из них самый достойный, Остальные раздали нужные указы, а затем перерезали себе глотки. В то самое время солдаты вырезали все их семьи. Так в один момент мир, который был условно сумасшедшим и не очень опасным, превратился в настоящую занозу. Три мира работали как часы для достижения одной цели. Поэтому сейчас я не удивлюсь, если они появятся здесь тоже. Но с ними воевать мне нравится. Я чувствую легкость от понимания, что убиваю таких тварей. Они не гнушаются вообще ничем. Их военная машина похищает детей и с помощью ритуалов обучает для своих целей. Александра, друг мой, с тобой все хорошо, окликнул мне бурбулец, который сидел в моем кабинете и что-то эмоционально говорил. Все хорошо. О чем ты рассказывал? Попытался собраться с мыслями. Но я не мог убрать из головы орданцев. Как говорят, где наши мысли, там и наша энергия. А у нас, охотников, ничего не бывает просто так. Переживаешь за Китай? вдруг спросил у меня Бурбулис. Точно, Китай. Еще одна проблема, которая непонятно, во что вылится. Как бы Лиза не поняла, что ей проще сделать меня местным князем и отдать мне Иркутск, а потом заявить, что империя убирает из своего состава Иркутское княжество. Я понимал, что Китай что-то предпримет, но чтобы я настолько масштабное, даже не предполагал. Думал, будет все иначе. Просто зашло бы несколько сильных отрядов и попытались взять штурмом мою резиденцию, а нет, придется всю армию тащить. Мой род, конечно, уже окреп, но вот в честной битве против армии явно проиграет. Это еще есть один нюанс, что рядом живет мирное население, которое совсем тут ни при чем. Не особо переживаю, честно ответил ему. Империя все решит. На этот вопрос для нее дело чести. Тут я тоже не влиял. Если государство такое допустит, то полагая, что репутация будет просто уничтожена и плевать на будущие достижения и слова, сказанные после этого. Вообще, тогда любые слова останутся простыми словами, к которым можно не прислушиваться. В любом случае, время у меня еще есть. Можешь еще раз напомнить, зачем ты пришел? Я честно хотел побыть немного в одиночестве, а Бурбулес уже два часа говорил, не останавливаясь, чем меня изрядно утомил. «Отпуск надо. Хоть на неделю. У нас же группа». Начал вздыхать он, делая из себя жертву. «И ради этого я полчаса слушал, какой Ашик замечательный, какой Ларик уникам и как нам!» — последнее слово я выделил. «С ним повезло?» «Верно. А еще ты не слушал, как я говорил, что мы сейчас работаем над рок-оперой под названием «Возвращение предков». Павший Галактионовы» — сразу понял, о чем он говорит. «Верно», — с грустью кивнул он. «Ты работаешь над репутацией рода, а мы решили тебе помочь. Герои заслуживают, чтобы об их подвиге всегда помнили». «Даю добро», — согласился с ним, — «что дело это нужное. «А еще обратись к Ане, пусть бюджет вам выделит». «А это уже не надо», — поднялся он, очень довольный со своего места. «Нам стали капать рублики от лейбла «Не бухи, но это не точно». «Вы реально назвали так свой лейбл?» — не смог удержаться, чтобы не переспросить. «Правда круто звучит?» — аж воспылал гордостью Бурб. «Звучит», — не стал его разубеждать. Но тут же сделал себе пометку поработать над тем, чтобы никто не связал их лейбл со мной. А может, сразу стоит дать официальные заявления, что их не знаю? А то будут называть «бухой барон», но это не точно. Ведь и журналистка у меня личная уже есть. С ней сейчас больше Анна работает и корректирует то, о чем пишут про меня. Все стороны довольны а она еще и получает от меня приличную сумму, как для журналиста. Что примечательно, так это ее талант. Не понимаю, как раньше такой талант не обнаружили и не забрали к себе другие сильные мира сего. Или хотя бы топовая редакция. Когда другие конкуренты пытались меня очернить, то она сразу же выкатывала такие разгромные статьи, что ее сам был в шоке. А может, это потому, что она имеет доступ к ресурсам моего рода, и ей помогает Анна? Вот даже взять последнюю статью, где какой-то белобрысый мырь обвинил мой род в том, что из-за нас в Иркутске слишком много проблем. Причем все это он писал, сидя в столице. Я вот тут же поговорила с Анной и получила документы, в которых говорится, что у нас на содержании два детских дома и дом для престарелых ветеранов. Я, признаться, и сам этого не знал. Всем меценатством занимается Анна. Но теперь к ней присоединилась и Катя. У девушек добрые сердца. А у меня слишком много дел. В тот день, помимо статьи, был репортаж, в котором она лично посетила каждый детский дом и взяла слезливое интервью. Они настолько были настоящими, что проняло даже меня. И я под впечатлением. Попросил Анну увеличить им содержание, а также подумал, куда и кого мы сможем пристроить, за что получил жаркий поцелуй от Анны и полные любви глаза. Ладно. Бурбулис ушел минут пять назад. А я сижу и не знаю, что мне делать и куда пойти. По факту я сейчас нахожусь в Артике и полиция мне не хочется. Но в двух днях хода от моего города находится противник, который непонятно, будет ли нападать. Посидел еще минут пять и решил сходить и перекусить. Как говорится, думать на пустой желудок не хотелось. За обедом я еще раз все обдумал и, поднявшись в кабинет, все же сделал звонок. «Приветствую тебя, Александр», — раздался довольный голос с той стороны. «И вам не за эту Петрона. Как жизнь молодая», — придерживался этой словесной игры. «О, у меня все замечательно. Только вот по душу одного подданного почему-то идет целая армия и очень просит отдать им его голову. Не подскажешь, что нужно сделать, чтобы такое не допустить?» Я улыбнулся. «Украсть дракона?» — спросила, смеясь у нее. «В смысле украсть? Ты что?» Украл дракона? У дракона? Кажется, ее инфаркт чуть не словил от моей шутки. Шучу! Я его сам нашел, честно-честно. Но согласись, что одному человеку, который мнит себя драконом, как-то на это плевать. Шутки твои! выругалась она, сжав зубы, и взяла паузу на минутку, чтобы прийти в себя. Ладно, с этим и решим, надеюсь. Скажи лучше, как ты пошел на то, чтобы открыть один из секретов своего рода мне? А теперь она прям лучится довольством. Ты про портал что ли? Сделал вид, что удивлен его вопросу. На самом деле я не был удивлен, а скорее слегка раздосадован. Но это была ставка, которую решил сделать, так сказать проявить доверие ради будущей великой чистой прибыли. Про него, родной. Лиза, я тебя прошу. тайны рода на той тайны, что про них никто не знает а про то, что у меня есть портальная сеть, уже половина империи знает, если не вся. Только на той неделе мне на глаза попалось две статьи о том, как этот абсолют может так быстро передвигаться. Правда, там говорится, что у меня порталов больше десятка, но это сплошное вранье. Вот в Артике есть, да. И ты это прекрасно знаешь, ведь получала сообщение от меня. Вот теперь лучше ты мне скажи, какие плюшки я получу за то, что в империи появятся там два форта. Лиза замолчала. Это был очень болезненный удар по ее самолюбию. С одной стороны, я подданный империи, а с другой мне рот поднимать и наглости мне тоже не занимать. «А совесть у тебя есть?» — наконец спросила она у меня. «Совесть?» «Есть и достаточная, чтобы отправиться на другой конец света и сражаться там за интересы империи. Крепость, не спорю, хорошая, но она в таком месте, что каждый день там приходится рисковать своей жизнью» поэтому я немного раздумываю, чтобы оставить ее». Снова тягостное молчание. «Мы прекрасно понимаем, что ты ее не оставишь, но я поняла тебя. Могу заверить, что мы не строим против тебя никаких планов, в том числе не заберем твоего». Эти слова были для меня очень важными. Главное, чтобы не остались просто словами. «Твоя оплата уже обсуждается, и поверь. Там о таком идет речь, что в накладе ты не останешься». Хорошо, кивнул я сам себе, словно она может меня видеть. Но сразу скажу: императором становиться я не собираюсь. А ты все шутишь, засмеялась и она. Ладно, перейдем к делу. Тебя империя не бросит, и сейчас уже идет переброска войск. Будем надеяться, что Гелберды не успеют понять, что к чему и не поведут свои войска вперед. От знакомой фамилии меня передернуло, но виду я не подал. Эти могут. Годдард, насколько мне известно, не любит упускать такой возможности. Вот поэтому у нас и не будет много времени, чтобы решить эту ситуацию. Даже так мы нашли относительно свободные части, которыми закроем дыры с Годдардами. Но для этого нужно время. Думаю, с этим проблем не будет. На крайний случай лично позвоню своему отцу и соглашусь на встречу. Это я, конечно, подумал про себя. Отлично. Раз я все узнал, тогда на этом мы закончим наш разговор вежливо попрощался с ней. «Кстати, Нартика под замком. Мои люди там». «Ах ты, наглец!» — удивленно выдала она. «Это я должна прерывать так разговоры, а не ты. Мне по должности положено. Кстати, на помощь к тебе рвется Оля, и, кажется, я не удержу этого кракена». Разговор с Лизой я закончил полностью удовлетворенным. «Ситуация решилась, как должна была, и теперь я могу действовать сам». Хотя я и не верил, что меня продадут. Но пока не убедился, наверняка, не мог начать действовать. И проблема, как ни странно, была не в китайцах. С ними как раз все было прозрачно. Проблема была с моей новой крепостью. И то, что я засветил портал. Мгновенный телепорт в те места многого стоил. И переживал я только за этот момент. Но мы все обсудили, и меня заверили, что все мое это... По-прежнему мое, а значит, я могу начинать действовать. Правда, на всякий случай в моем особняке остается бух и бурб. Имение галактионовых, Иркутская область. Анна не могла не переживать. В последнее время она узнала слишком много тайн, и ей было сложно оставаться хладнокровной. Пусть она и верит всей душой Саши, но понимание, с какими опасностями он сталкивается, не могли оставить ее равнодушной. Хорошо, что теперь Катюша тоже может за ним присмотреть. По правде говоря, она не может признаться даже самой себе, что чувствует за собой некую вину. Через свою физическую слабость она не может находиться рядом с ним в опасных битвах. Госпожа, с вами все хорошо? Подбежала одна из служанок оборотней и тут же стала ее осматривать. Вы побледнели. С вами все в порядке? Все хорошо. Попыталась отбиться от нее Анна. Да только куда там? Мигом прибежали еще две горничные и, подхватив девушку под руки, сопроводили ее до кровати. В последнее время Анна ощущала дикую слабость. Так сказывалась ее беременность. Но этому факту она только радовалась. Говорят, что когда носишь сильного ребенка, то лежишь больше, чем ходишь. Правда, это начинается с месяца седьмого, а она уже предпочла бы не вставать с кровати. Но ее счастью не было предела. Она еще раз подумала о Саше, но затем улыбнулась вместо того, чтобы грустить. «Нет. С ним точно все будет в полном порядке. Скорее, весь этот мир рухнет, а на его руинах будет стоять ее невредимый муж». «Ничего. Вот подрастешь и будешь помогать папке. Я знаю, что ты пойдешь по его пути. Не знаю, как, но я это чувствую. Ты еще покажешь этому миру?» «Горничные даже слезы упустили от такой картины». Анна закрыла глаза и стала думать о том, как рассказать Саше. Тема была важной. Сегодня ночью ей приснился сон. Странный сон, в котором она оказалась в их особняке, но не сейчас, а словно сотню лет назад. Там стоял предок Саши в красивых доспехах, молодой, статный. Он своим взглядом буравил ее живот и молчал. В какой-то момент она даже сильно испугалась. А вдруг он хочет навредить ее ребенку? Ей действительно стало страшно. Что она может против Антона Галактионова, который убил ледяного дракона в одиночку? А она знала, что это он. Видела, когда их доставили в имение. Она тоже плакала вместе со всеми. Была мысль, может, он снится ей увиденного ранее. все же она впечатлилась, когда увидела такую картину. Но сон был слишком реалистичным. Казалось, что это не сон вовсе. В какой-то момент Антон Галактионов сошел со своего места и сделал шаг вперед. Вот тогда Анна испугалась и тоже захотела попятиться назад, но ноги не слушались, ее обуял страх. А что произошло дальше, она не могла объяснить. Просто все пространство стало дрожать, и воздух вокруг засветился синим цветом. Таким же, как иногда светятся глаза у Саши. И сейчас такой свет исходил от ее живота. Это сбило с шага Антона, и он остановился. Девушку окутала умиротворением, словно ее в один момент обняла целая гора, и на душе стало спокойно. «Достоин!» — гулко молвил Антон. «Дар!» — сухо молвил он, и вытащил из ножен свой клинок, а затем вбил его в каменный пол. «Он для него!» На этом ее сон поплыл, и она проснулась в объятиях Саши. Но почему-то сразу рассказать этот сон она не решилась, по той причине, что, открыв глаза, Она знала одно — у них будет мальчик, и его должны назвать Антоном. Но ведь имя первенца выбирает в первую очередь отец, и она была растеряна. Граница империи Джиао Био сидел в командирском пункте у границы империи и пил из пиалки свой любимый чай. В то время, пока его подчиненные бегали и светились, он расслаблялся. Зачем нужна суета человеку, который хорошо знает свое дело? И хотя многие из них ощущали трепет, что идут на штурм империи, у него на сердце была скука. Генерал Семилисник был тем человеком, который заслужил свое звание как потом, кровью, так и головой. Начиная с обычного солдата, он дошел до того, что его руку двадцать лет назад пожал личный император и вручил ему свиток с назначением. Демон эпохи и мудрец мудрейших так прозвали его в народе за острый ум, который всегда вел армию к победе. То, что в этот раз будет так, но он был совершенно уверен. Как минимум, у него в руках находилась всемогущая разведывательная машина Китая, которую он не стеснялся использовать, и знал о противнике все, что только можно и не можно. Знал он и о подмоге, которая уже в пути и про то, что один из участков границы теперь оголен, Не скрылась от его взора и имперская дочь, которая завтра будет в этом городе, и те сильные личности, которые тут живут. Да только все равно он не понимал, что с этого. По его выводам, их шансы на победу равны 89% благодаря их правителю, который вообще не сдерживал себя, когда выделял бюджет на эту кампанию. «Подумать только». Он сейчас сидит в полностью артефактном штабе на колесах. Этот транспорт мог выдержать полный залп от дивизиона «Гаубиц» и был размером как двухкомнатная квартира. А техники здесь было столько, что управление войсками смог бы взять на себя даже ребенок. «Господин!» — крикнул дежурный офицер, сидящий за прибором связи. «С нами на связь пытается выйти командующий вражеской армии!» До имперских войск, которые успели там собраться, было не больше двух десятков километров. И, судя по воздушной разведке, у них сейчас паника, а его армия просто и без затеи располагается на ночевку. «Отклони!» — ленивым голосом дал приказ Джао. «Не хватало мне еще с этими паршивыми собаками разговаривать». Хотя тут он был не очень прав, ведь дракон дал ему выбор уничтожить город и имение одного барона или вернуться с драконом. Вот если вернуться с драконом, славы для себя в таком варианте он не видел, а потому сразу разработал другой, тот, при котором его армия сравняет с землей все, где только они пройдут. Есть еще информация, что барон управляет тварями, и для такого случая они полностью прикрыли землю. Артефакт другой эпохи, другого мира — найденные в одном из разломов и купленные на черном рынке за баснословные деньги. Глупцы из короната даже не поняли, какое сокровище им продали. А драконы купили и разобрались в нем. Теперь у них в то время, когда работает артефакт, земля вокруг крепче железа. И так просто подземные твари не нападут. А то, что летает и бегает, им вовсе не страшно. Такую мощь, как они сейчас собрали, наверное, можно отхватить, чтобы захватить несколько таких городов. Был в этом плане только один изъян. Никто, кроме генерала, не знал точный план сражения. Все приказы будут раздаваться на месте, чтобы вычеркнуть вариант со шпионажем. Если имперцы узнают, какой простой и незатейливый вариант они выбрали, то точно смогли бы противостоять. «Генерал, с нами еще раз пытаются связаться!» Запрос идет по высшему государственному каналу. Тот, кто будет говорить, имеет полномочия от императрицы». «Пф!» — фыркнул генерал. «Император лишь один!» — рыкнул он кричалку, которую так любят повторять в широких кругах армии драконов. «Кстати, она призывает всех к мышлению, в котором есть самозванные правители, и есть их единственный легитимный правитель дракон. А армия должна помочь своему владыке вернуть земли» даже если это принесет миру очень много крови. Они готовы ее пролить ради единственного государства в мире — империи драконов». «Генерал!» — уже тише обратился к нему связист. «Они снова надоели!» — махнул он рукой. «Такой прекрасный чай и такие достаучие существа!» — скривило он лицо, глядя на монитор. Пошлите им послание!» «Какое?» — оживился связист, готовый выполнять любой приказ. «Полный залпы всех арт-установок по их позициям!» — усмехнулся он. «Но, господин, это будет означать...» — запнулся тот. «Начало войны!» — оскалился генерал, который только и мечтал об этом. «Какой же мерзкий человек этот генерал!» Я почесал свой небритый подбородок, подглядывая за китайцем через шнырку. «Он хочет уничтожить весь город, просто стереть его с лица земли». А еще у него в штабе есть фотография моих жен и моя. В бумагах написано, что очень важно схватить Анну, ведь она беременна потенциальным приручителем. Ну, так они думали. А еще архивы и порталы. Тогда у меня назревает вопрос, они пришли за драконом или это просто был повод? То, что это не блеф, я уже понял, хотя имперская армия надеется на такой исход». Наверное, не зря процентов 30 населения Иркутска сейчас движутся в сторону. Не знаю, правда, куда. Подальше. Ладно, у меня нет времени и желания с ними возиться. Хотят нанести первый удар? Ладно, пускай. Я уже сообщил проходящим имперским войскам, что китайцы готовят огневой удар. Сейчас имперцы спешно покидают свои позиции, давая избежать потерь. А беспилотники драконов, мои летающие твари, уже сожрали. Наверное, удивляются, куда пропала картинка. Минут двадцать понадобилось китайцам на подготовку, и они сделали свой фатальный залп, который делать не нужно было. То место, куда был нанесен удар, перестало существовать. Не зря люди оборудовали там глубокие блиндажи, заливая их бетоном. Все, что было на поверхности, выгорело. Непростые снаряды. Магически и даже страшно представить, сколько это стоило. Хотя не все успели спасти, но техника — это всего лишь инструмент. Главное, что люди целы, а вот драконы празднуют первый свой удар. Вижу, как радостно визжат и подкидывают вверх шапки. Слышу такие крики, как война и смерть, а еще победа любой ценой. Ну что же, раз любой, то победите теперь. Вперед! Отдаю приказ, и пять десятков драконов, которые ожидали моего приказа в нескольких километрах от лагеря китайцев, подняли головы, а затем взмахнули крыльями, идя на взлет. Когда их обнаружили китайцы, то там не было паники или беспокойства. Но это они зря. Как и свои системы воздушной защиты, зря разворачивают. Имперцы уже готовят ответный удар. Фронтовая авиация на подлете. И меня попросили не попасть под удар. Вижу по лицам, что они напряжены, но уверены в своей победе. Вопрос «почему?» «Узнай», — даю новую задачу Шнырке. «Пару секунд, и я вижу, в чем дело». Огромные прожекторы стали освещать небо и подсветили драконов. А еще у них по рации звучит голос генерала, спокойный и уверенный. «Это иллюзии. Не дайте себя одурачить, гордые сыны драконов. Мои летающие тварюги идут на снижение. Один из капитанов выходит вперед. Сильно вперед. Наверное, хочет сыграть в бесстрашного героя». «Войны Джоу!» — кричит он им. «Откройте свои сердца и покажите храбрость». Чтобы подлый враг знал, нас не одурачить!» А в следующий момент его проглотил дракон. Лица его подчиненных выражали сперва неверие, а потом смятение, а когда второй пикирующий дракон еще и дыхнул с руей огня, то смелость вообще пропала. И кстати, все остальные драконы тоже стали дышать то огнем, то льдом, не отставая от своего собрата. Особенно мне удалась иллюзия теневого патриарха, но я знал его лично в прошлой жизни. Короче, настоящих драконов там не было вообще. Только два маленьких дракониса. топеньких не до драконов. Зато иллюзии дыхания драконов создавали, ой, как много паники. Ракеты пролетали сквозь драконов, что не прибавляло им уверенности. И помимо ракет, по ним начали палить со всего, что было под рукой. Начался хаос, который командование пыталось успокоить. Хотя длился хаос недолго. Все же выучка у них на высоте. Они смогли довести до своих людей, что драконы не все настоящие, а те, что настоящие, уже улетели. А я что? Я не могу долго контролировать их на таком расстоянии, поэтому отпустил их свой драконий рай. Но чего китайцы не сумели сделать, так это понять, что их хваленый командный штаб сейчас находится в воздухе. Его под шумок сперли скальные виверны, также издалека похожие на драконов а Шнырка вырубил там питание, как всегда в своем репертуаре Шпира, забрав какую-то важную деталь, поэтому они не могут сообщить о похищении. Одного не могу понять. Почему этот генерал не пьет чай? Вроде самое время ему успокоиться.